Глава двенадцатая. Белая луна, черное небо, красная земля — мой дом. Я возвращалась. Ветер уносил меня прочь от солнца, вперед к горе Ворона. Ветер уносил меня к темноте, оставляя лишь горячую руку и высохшую кровь. Когда мы пересекали мост Хоу-Янь, небо уже заволокла мгла. Я смотрела на черное полотно и чувствовала, что сегодня луна будет белее снега, А земля потянется кровавым стоном. Мой дом, окруженный пропастью, вспыхивающий огнями. Ворота черной стеной выселись перед нами. Командир, со сторожевой башни донесся недоверчивый голос: Это и правда, открывай. Джуфей был спокоен, хотя я знала, что его рука слишком крепко впивается в поводье. Женщина, с вами это предатель Джуцау мертв. Джуфей поднял руку, и тело сраженного советника было брошено к воротам. Открыть ворота. На этот раз никто не посмел ослушаться его приказа. Стена дрогнула и начала расступаться перед нами. Шел под крики, ржание коней и блеск оружия. Удивление, страх. Меч в моих руках притягивал к себе взгляды. Она, и правда, дочь, мертва. Вернулась, она мертв. Наследница, дочь предателя, мятежница, новая госпожа. Недоверие и вопросы изменились по кругу черным дымом но никто не решался преградить мне путь. Кровь, смешавшаяся с водой той забытой реки, струилась за мной одним непререкаемым потоком, потоком силы. Командир с ней, если даже начальник охраны, пылает. И правда она? Джуфей провел меня во дворец Золотого Крыла, прямо в главный зал. Двери распахнулись, впуская маленькую девочку, которая когда-то пряталась там, чтобы посмотреть на отца, а теперь шла, держа в руке его меч». Уба-Алин сидел на троне главы в огне пылающих солнц. Тех самых, что когда-то он зажег сам, провозглашая это знаком небес. Уба-Алин ждал меня. Стражники, выставленные вдоль стен, прятали под плащами не только мечи, но и стрелы. Он ждал меня, а его советники жужжали беспокойными мухами. Я вошла, и они смолкли. Глава У. Я рухнула на колени перед уба Алином и почтительно поклонилась. «Дядя». У Минджу вернулась, выполнив твои приказы. Дрогнул огонь, разведенный углем рудников Хэйдингу. Дрогнули тени, плащи, но не его лицо. Твоя племянница вернула меч трехлапого ворона и получила осколок сихе. Пылающее лезвие легло на пол, и огонь погас. Теперь все могли рассмотреть клинок. Теперь все видели. Я и правда принесла священный меч. Предатель Жуцау мертв. Больше никто не посмеет нарушать покой учения. Мертв? Шепот заклокотал среди черных плащей советников Ты убила Жуцао. Ты и правда дочь у Старый советник вышел вперед. Когда-то я уже видела его длинное сухое лицо. Я смерила его насмешливым взглядом. Верно, я у Минджу. И глава наконец позволил мне вернуться. Их удивление, его тяжелый взгляд. Глава, вы знали, что у Минджу жива? Этого господина я не помнила. Только казалось, что плащ советника чуть жал ему в плечах. «Дядя, я вновь поклонилась у Балину. Теперь, когда меч ворона вырван из рук врагов, больше нет смысла скрывать, что все это время я действовала по вашему приказу У никогда не был глуп. Он умел принимать решения. Правильные решения. Что ж, он поднялся, и советники, окончательно сбитые с толку, умолкли. «Больше нет смысла скрывать. Поднимись». Я починилась. «Их взгляды. Мой меч». Моя племянница наконец вернулась. Приветствуйте молодую госпожу У. Них поклоны. Его острый взгляд, пытающийся прожечь мою ложь. Я обещал ей, что двери дома вновь будут открыты для нее, если она сумеет вернуть меч трехлапого ворона. Благодарю дядя. Я улыбнулась. Те, кто видел моё появление во дворце Золотого крыла, еще долго недоумевали, как ловко глава У одурачил всех, скрывая не только то, что у Минджу была жива. Но и то, что все это время она выполняла его приказы. Те, кто видел мое первое появление, долго рассказывали о чудесном воссоединении семьи, о пылающем мече в руках молодой госпожи и крови предателя на подоле ее платья. Больше никто не смел сомневаться во власти у Алина. Больше никто не смел использовать мое имя. В ту ночь у Минджу вернулась домой, и все вновь стали звать меня Молодой госпожой У.